«Это все, что вас огорчает?» — удивился император и недоумевающе пожал плечами. «Я здесь не вижу никаких причин для беспокойства. У нас ведь еще есть сотни заключенных, не считая тех, кого я уже приказал казнить. Пусть они заменят бедным зверям их обычную пищу». Выдержав паузу, он изрек назидательным тоном. «Мои казначеи должны экономить общественные деньги». Дав еще несколько указаний такого же рода, он вскоре оставил государственные дела и вышел на форум, по дороге рассказывая консулам о постройке нового дворца, который должен был протянуться через Палатин от дворца Тиберия до форума. Причем храм Кастора и Палукса должен был служить входом в будущие грандиозные хоромы. Не могу же я, олицетворяющий все величие Римской империи, сокрушался он, ютиться в нищенских домах Августа и Тиберия. В ответ на эти слова Аноний Аспренат почтительно заметил, что дом Августа был хотя и скромен, но и изящен, а дворец Тиберия слыл еще и самым большим зданием в городе. «Говорю тебе, это не дворцы, а лачуги. Риму нужен дворец, достойный славы и величия моей империи». Рассуждая в том же духе, Калигула вернулся в дом Тиберия, где его ждало неожиданные и печальное известие. У Друзила была лихорадка. Узнав об этом, тиран побледнел. Опрометью бросившись в комнату императрицы, он скомандовал на бегу. «Карикла, живо!» Он уже возле нее догнал его ответ. В покоях сестры Калигула застал врача, сидевшего в углу комнаты и тихо разговаривавшего с рабыней-прислужницей. Друзила неподвижно лежала в постели, сухие бескровные губы изредка испускали слабый стон. На цыпочках, подойдя к изголовью ее ложа, Калигула осторожно поцеловал больную, шепотом справился о ее самочувствии и постарался приободрить ее, сказав, что не нужно падать духом, а лихорадка скоро пройдет. Он бережно отер пот, выступивший у нее на лбу, и, подав небольшую чашу с яблочной водой, которую просила девушка, направился к карикулу, чтобы узнать о ее состоянии. Врачеватель тихим голосом сообщил ему, что заболевание оказалось очень серьезным. Для облегчения желудка он дал пациентке рвотное и сказал, что не позднее заката солнца нужно ожидать изменений к лучшему, а если больная, дохранят хранят ее боги, не начнет поправляться, то придется сделать кровопускание. Слова всезнающего Карикла немного обескуражили Калигулу. Он выглядел расстроенным, но не более того. Горько вздохнув и посетовав на то, что в доме Тиберия ни на кого нельзя положиться, император устроился у постели друзиллы и на время превратился в любящую, хотя и довольно нетерпеливую сиделку. Но какими же долгими показались ему часы вынужденного бездействия? Вспыльчивый властный деспот, Он был готов пожертвовать многим ради своей обожаемой возлюбленной, однако просто сидеть, сложа руки у ее постели, это было для него нестерпимой мукой. Но надо было покориться судьбе. Карикол прописала в густейшей больной отдых и полный покой. С другой стороны, друзила и владели сонливость и слабость. Она не могла и не хотела говорить ни о чем, даже о его планах и о праздниках, которые он хотел устроить в ее честь. Вот почему он то вставал и медленно прохаживался по комнате, то возвращался на прежнее место, где, положив ногу на ногу и нервно теребя свою короткую бородку, мысленно жаловался на то, что так долго тянулось время. Думал ли он о чем-нибудь другом, находясь у ложа своей страдающей и горячо любимой сестры? Вспоминал ли зло, которое причинял людям? Видел ли слезы и кровь Фенни и Невии, пролитые по его жестокой прихоти? А может быть, перед его внутренним взором проходили по очереди Юлий Селан и Сарторий Макрон и множество других людей, ставших безвинными жертвами его свирепого нрава. Или, может быть, он задумывался о той противоестественной и порочной связи, которая существовала между ним и его родной сестрой. Опасался ли он мести богов? Какие клятвы им давал, умоляя отвести беду от друзиллы? Кто мог бы рассказать об этом? Постепенно стало смеркаться.